Глава четвертая. Чтобы там не писали в дипломе, я никогда не считала себя ни ведьмой, ни природным магом, ни артефактором. Факультет выбирала путем наименьшего сопротивления. Во-первых, никто не требовал прямо во время вступительного экзамена сотворить розу, разрубить дракона на части или поднять нежить. Будущие артефакторы ограничивались банальным тестированием на наличие дара. Если он превышал определенную планку, тебя включали в число соискателей. Если нет, сразу отправляли домой. Во-вторых, артефакторы не ездили на ежегодную полевую практику, а сидели в теплых помещениях, пока остальные мерзли на полигоне. В-третьих, чтобы там была магия. Скучная теория меня не прельщала. В глубине души я таки жаждала приключений. И вот оказалось там, где даже самая скучная лекция по лингвистике показалась бы развлечением. Увы, никакие захудалые магические курсы в бреке не открывать не собирались. Пришлось самой озаботиться профессиональным досугом. И я надумала сделать ведьминский лабиринт. На словах звучало грозно, по факту всего лишь садик с лекарственными растениями. Я не питала иллюзий насчет местного аптекаря. «Уровень познания у нас примерно одинаковый. Лечу по справочнику. Но своим собственным средствам доверяешь больше. Если не сработают, ну, сам себя наказал, винить некого». По науке сделать не получилось, хотя я честно заглянула на кухню и попросила немного яичной скорлупы и гнилой картошки, которыми надеялась заменить необходимые для компоста стебли и корневища из-под настоев. Их мне, скрипя сердце, выдали, Но стоило робко заикнуться о забродившем яблочном мякише, как кухарка по совместительству супруга-хозяина гостиницы вытолкала меня вон. Второе фиаско я потерпела при работе с лопатой. Со стороны казалось, нет ничего проще — воткни да вытащи. Уж не знаю, из чего земля в Брекине, но мне потребовалась неделя, чтобы кое-как вскопать намеченный для садика участок позади конюшни. Я схитрила, понадеялась, что хозяин за меня щедро разбросал навоз по пустырю. Надо же его куда-то девать. Зато с семенами проблем не возникло. Я не планировала выращивать колокольчики мертвеца или рог единорога, поэтому вручила кучеру, проезжавшего через город Дилижанса, денежку, и через пару дней на обратном пути получила свою мяту, мелиссу, базилик и шалфей. Тимьян выкопала местный, его хватало возле разрушенной башни. Вооружившись колышками и мотком веревки, с азартом принялась за дело. Первонаперво обозначила границы будущего лабиринта ветками. Аккуратно расчертила его на 36 клеток. Затем, перемазавшись в грязи, занялась посадками и прокладкой дорожек. Видел бы отец мою довольную рожицу, дочь баронета переквалифицировалась в садовницу. Из первого сословия рухнула в пропасть третьего. Но мне действительно нравилось и тёплое солнышко, ласкавшее кожу. «Джейн, немедленно раскрой зонтик, ты испортишь цвет лица!» и душистые травы, и отсутствие правил бесконечных наставлений. Не иначе меня покусала тряпка, которой я вытирала пыль на работе. Прежде я за собой тяги к физическому труду не замечала. Но вот лабиринт был готов. В Каунской школе его оценили бы на отлично, в столичной академии на слабое удовлетворительно. Увы, во мне напрочь отсутствовал дар садовода, поэтому, как ни старалась, клетки вышли кривыми, а растения торчали хаотично, то густо, то пусто. Дорожки я посыпала песком. Сначала думала выложить камушками по науке, но каменоломен в окрестностях не наблюдалось. Оставалось только собирать булыжники на улицах или попробовать расшатать стены башни, чего я по понятным причинам делать не собиралась. В итоге пару раз сходила к реке, принесла серого грязного песка. Словом, замысел и реализация не сошлись, но я ни капельки не расстроилась. Мой сад как хочу, так и делаю. Осталось прочитать заклинание. Открыв старую потрепанную тетрадь, напустила на себя серьезный вид и принялась бормотать. «Священная земля! Котел возрождения! Ветром и дождем излечена боль!» Дурацкое заклинание между нами. Возможно, настоящие ведьмы считали иначе и прикопали бы меня в лабиринте в качестве жертвы матери природе. Но не любила я пафос. Лучше прочитаю другое. Из смерти в жизнь, от темноты к свету. Из того, что было, вырастает то, что будет. Как я хочу, так тому и быть. Последнюю фразу повторила трижды. Очень уж она мне нравилась. Ну вот, садик готов. «Надо не забыть его пропалывать и исправно поливать». Заодно на законных основаниях сбегу от назойливого зеленщика. Он сменил тактику и теперь звал поужинать в таверну. Лучше бы петрушку, как прежде, таскал. Все приправа. Увы, еда в гостинице по-прежнему оставляла желать лучшего. Зелень пошла бы ей на пользу. Однако, несмотря на упорные уговоры сменить казенную обстановку гостиницы на домашний уют какой-нибудь сердобольной вдовы, Съезжать я не собиралась. Советчики никогда не были в моей шкуре. Да что там они поголовно мужчины и замужние дамы, а не девицы на выданье. В гостинице за мной никто не следил, не лез в душу, не читал нотации на тему «Нехорошо жить одной». Так что ничего, потерплю. Сейчас и вовсе огородик завела. Если травы приживутся, посею немного зелени. Это к концу года и вовсе превращусь в ведьму. Или в образцовую хозяюшку что почти одно и то же. «Вас уволили со службы, и вы заделались фермершей? Увы, это чужая земля, придется срыть свои грядки». «Вот ведь!» Тут полагалось выругаться, но я ограничилась убийственным взглядом. Увы, с Натана как с гуся вода, живучая таракана. С последними мне приходилось бороться, фу, мерзость какая, так что проверила опытным путем. Разумеется, Натан застал меня в наилучшем виде без какашек на лице зато по уши в земле с растрепанными кое-как собранными в кичку волосами и грязью под ногтями да на моем фоне натан смотрелся членом сиятельного совета вдобавок побрился начистил сапоги готовился зараза чтобы сразить на контрасте и все же чем вы тут занимаетесь заинтересовавшись натан подошел ближе многозначительно хмыкнув осмотрел лабиринт и вынес вердикт «Криво!» Состроив зверскую гримасу, я отвернулась. Сам догадается, или послать. Любой воспитанный человек воздержался бы от оценок, не открыл рот, когда его не спрашивают. Но где образование и местный цвет дворянства? Одна страдает слабоумеем и полным отсутствием вкуса, второго воспитывали овцы. «Выращиваете травы на продажу?» не унимался Натан. «Шел бы по своим делам, мне грядки полить надо». Не сомневалась, если возьму лейку, Натан помогать не станет. Отпустит очередную шуточку, но с места не двинется. А корячится перед ним нагибаться. Может, я и в Брекене, но все еще леди Джейн Фэммер. Серьезно? Королевство так мало платит, что вы занялись огородничеством? Сам напросился. Я долго терпела. Нет. Я обернулась и одарила нахала пленительной улыбкой Виверны. «Всего лишь надумала провести эксперимент. Вот, не хватало первого встречного в качестве добровольца. Вы удачно подвернулись. Что предпочитаете?» — обвела рукой лабиринт. «Похоть? Несварение желудка? Или изгнание злых духов?» Разумеется, ни одна из посаженных мной трав для этого не подходила, но откуда Натану это знать? Он чабер от чебреца не отличит. «Спасибо, я как-нибудь сам». Натан закашлялся и испуганно попятился. «Зря!» — сокрушенно покачала головой я. «У вас овец много, баранов наверняка не хватает». «Эм, вы меня бараном считаете или предлагаете этим самым баранам поработать?» — деловито уточнил собеседник. Густо покраснев, загремел лейкой. «Вот как? Как? Словом, три-ноль в его пользу!» «Удачи в садоводстве», — напутствовал крайне довольный собой лорд. «Если хотите, могу поискать вам клиентов». «Спасибо, не надо», — буркнула я и хлопнула с задней калиткой. Не иначе Натан что-то наплел, раз на меня начали подозрительно коситься. Пара человек и вовсе демонстративно при моем появлении перешли на другую сторону улицы. Настырный зеленщик тоже скрылся в тумане. Последнее меня только порадовало, а вот остальное не очень. Начать с того, что мой скромный лабиринт пытались уничтожить. Правда, каким-то очень уж специфическим способом. Обложив по периметру чесноком. Последнее я собрала и отнесла хозяйке. Реакция у нее была... странная. Сдается, именно Стеша его туда и притащила. «Руки у вас не чешутся? Глаз не дергается?» Она не спешила забирать трофеи и пристально разглядывала мои ладони. «Нет, а должны?» Положила чеснок на разделочный стол и собралась уходить, когда Стеша уложила на обе лопатки диковинным предположением. «Но вы же темная ведьма, они чеснока боятся!» «А вот те раз! Какое я, однако, многоликое создание!» «Увы!» — я сокрушенно вздохнула. «Из темного у меня только комната». «Может, окна помоете, а то действительно брошу все и уйду в услужение тварям Хеля?» «Такими вещами не шутят», — поджала губы Стеша. Окна она мыть, разумеется, не планировала. Я и не надеялась, к слову, пришлось. «Да маг я!» — сжалилась над бедной женщиной. «И травки там безобидные. Осенью с ними чай заваривать буду». Стеша промолчала. «Надеюсь, поверила, иначе мне придется ночевать в конторе». Однако вечером ко мне пожаловал вовсе не владелец гостиницы с настоятельным пожеланием съехать. Какая-то незнакомая женщина перехватила меня у крыльца, когда я вешала на дверь службы магических дел массивный амбарный замок. «Я к вам по важному делу». Она боязливо огляделась и перешла на шепот. «Мне нужно овдоветь». «И?» Пока я не улавливала сути. «Ну как же вы ведь можете, чтобы человек выпил...» и нет его. «Так вы яду хотите?» — догадалась я. «Тише!» — зашипела незнакомка и потащила меня в густую тень дровяного сарая. «Нужно, чтобы естественно». Никто не догадался. «Я? Ты естественно? Интересная у нее логика. Боюсь, — сокрушенно развела руками, — я подобными вещами не занимаюсь. Я хорошо заплачу». Не унималась несостоявшаяся вдова, даже потрясла увесистым кошельком в кармане. «Вы только капельки дайте. Люди говорят, у вас много чего за конюшней корон растет. «Такого точно нет», — заверила я. Настроение стремительно портилось. Совсем не о такой репутации я мечтала. Хотя, право, Джейн, это хоть какая-то слава. Но никого травить я все равно не стану, даже за большие деньги. «А если проклятие?» Вот настырная. Посмотрите на него недобрым глазом, плюньте под ноги. Вот вы и гляньте. Если очень сильно желать человеку смерти, точно получится. Разве? — усомнилась женщина. — Я же не ведьма. Ведьма. Самая настоящая ведьма, — с авторитетным видом заверила я. Просто у вас способности скрыты, пока дремлют. В полнолуние выйдете в чистое поле, трижды проблейте козой, покрутившись на одной ноге, И дар откроется. «Спасибо!» — просияла несчастная и унеслась прочь. «Наверное, репетировать». Проводила ее сочувственным взглядом. «Уж не знаю, за кем она замужем, но есть же законные способы. Развод там...» «Так нет, сразу травить. Правда, боюсь, после моего совета повод для развода появится у ее супруга. Несчастную признают сумасшедшей». С другой стороны, желание незнакомки исполнится, а как детали, мелочи. Но шутки шутками, а пора провести с брекенцами разъяснительную работу, иначе ко мне не иссякнет тропа алчущих покалечить ближнего. За фасадами улыбок порой прячется такое, лучше не ворошить. Однако одно дело решить, другое — притворить свой замысел в жизнь. Не ходить же по домам, размахивая дипломом и справочником по лекарственным травам. Мне необходим союзник. Достаточно авторитетный, чтобы одним словом положил конец сплетням. На ум приходили только коллеги, причем Николас предпочтительнее. Нужно заманить его в мой лабиринт, а потом спровадить на кухню стежи. Не сомневаюсь, новости оттуда разлетались быстрее королевских курьеров. Только вот Николас стар, плохо ходит. Раздумывая, как же мне быть, направилась в гостинице. Может, срыть этот лабиринт и дело с концом? Но жалко. Я столько сил в него вложила. Мозолей. И денег. Нет, и еще раз нет. При мысли о том, что придется в буквальном смысле выкинуть в компостную яму десяток монет, я укрепилась в желании отстоять свой ведьминский огород. Пусть шепчутся. Пусть подбрасывают чеснок под дверь. За бесплатно могу только лопатой огреть. Ни единого растения не выкопаю. Со временем им надоест... «Надоест же? Все желающие попрыгают голыми при луне для открытия третьего глаза, четвертого уха и пятой руки? Или чего там еще ждут от ведьм?» Неприязненный взгляд царапнул затылок. Сначала подумала, что давишняя просительница раскусила мою шутку и вернулась высказать наболевшее, но, оглянувшись, никого не увидела. «Вот собака терзает мозговую кость, вот горожане спешат в таверну после трудового дня». Женщина выбивает половик. Не моя, другая. Мечтавшая вдоведь была молодой, а это походила на сморщенное яблоко. Вдобавок она смотрела вовсе не на меня, бронилась с соседкой, чей возраст и вовсе стремился к цифре сто. Показалось. Бывает. Или слава темной ведьмы дала о себе знать. Свернула в косой переулок, чтобы сократить дорогу. Снова тот же взгляд. Мне стало не по себе. В переулке никого. Разве только где притаилась крыса, однако ощущение чужого присутствия не покидало. Не на шутку перепугавшись, побежала. Оставаясь невидимым, некто упорно следовал по пятам. Отстал он только у самой гостиницы, будто растворился в воздухе. Но ведь не бывает такого. Не бывает. Пора тебе, Джейн, заварить чашку с мятой, а то нервишки расшалились. В холле гостиницы царило небывалое оживление. Хозяин покрикивал на сынишку, чтобы тот скорее натаскал наверх горячей воды. Досталось и супруге. От Стеши требовалось подать сытный ужин, разумеется, тоже побыстрее. Сначала решила, что владельцы опомнились и надумали такие облизать единственную постоялицу, но быстро убедилась, благо цивилизации предназначались вовсе не мне. Брекин почтил присутствием некий важный господин. Сердце кольнуло. Неужели отец? Нашел, выследил. Кто еще мог добровольно остановиться в Брекине? Знала бы, не молила мироздания помочь. Оно прислушалось и исполнило желание в своей издевательской манере. Теперь все станут шептать о сбежавшей невесте. Никто и не вспомнит о злосчастном лабиринте за конюшней. Самая поганое, я пока не готова была выдержать бой, не заготовила контраргументы. В моих мечтах встреча с отцом состоялась бы зимой, когда я бы закрепилась на службе, заработала авторитет. А сейчас что я ему скажу? Все хорошо, батюшка, я чудесно устроилась. Жалования пока не выдали, зато я лучше всех управляюсь со шваброй. Да меня первой же почтовой каретой отправят домой. Николас и Рональд на прощание платочком помашут. Все еще, надеясь на чудо, осторожно расспросила хозяина о постояльце, мол, любопытно мне». И ведь судьба смилостивилась. Не ослеп же хозяин на оба глаза. С его слов, гость вовсе не походил на баронета Фэммора. Но, пометуя о господине Энлихе, я не спешила радоваться. Золото способно сделать человека слепым, глухим, немым и тупым. Нужно самой взглянуть на человека, которого хозяин из-за специфического саквояжа принял за врача или ученого. Правда, с этим вышли проблемы. Гость категорически отказывался появляться на глаза, заказал ужин в номер. Не застала я его и за завтраком. Создавалось впечатление, будто его и нет вовсе. Из комнаты не доносилось ни звука. Однако Стеша подтвердила, он не уехал, и исправно опорожнял тарелки, которые носил ему маленький Рики. Как приехал? Да так же, как и я, почтовой каретой. Только не из Ории, а из другого города. Сказал ему, нужно отдохнуть, просил без нужды не беспокоить. Так как гость подкрепил просьбу двойной оплатой, хозяева только плечами пожали. У каждого свои причуды. Рикки тоже толком ничего сказать не мог. Он даже не видел постояльца. Натаскал воды и ушел. С едой также Постучал, вошел и оставил, пока гость занимался чем-то за ширмой. Словом, призрак какой-то, а не человек». Но так как он не добавил проблем, а наоборот перетянул на себя внимание общественности, я успокоилась. Мало ли что у него случилось. Может, тоже прятался от родных, а то и от закона. Чем меньше знаешь, тем крепче спишь. И я действительно не жаловалась на сон, потеряв всякий интерес к таинственному постояльцу.